что же такое семья? Мораль кукушки и гуся. Мы точно знаем, что значит слово «семья». Но тут не все так просто. Птицы, например, трактуют это понятие довольно широко. Достаточно сравнить понимание семьи кукушки, которая бросает малыша еще до его появления на свет, с пониманием гусей и журавлей сохраняющих семейные связи даже после того, как птенцы покинули гнездо. Так что же такое семья? Можно ли утверждать, что она изначально задана, неотделима от процесса воспроизводства, или же представляет собой конечный этап эволюции? Амёбы не живут семьями. Явление семейной общности встречается в основном у высших животных. Главным образом Умлекопитающих и птиц. У людей явление семьи с трудом поддается определению. Формы человеческой семьи обусловлены культурными факторами, и в понимании того, что такое семья, среди ученых нет единодушия. Одни признают семью только в классическом виде: мужчина, женщина, дети, а другие допускают различные варианты семья с одним родителем семья образованная бывшими членами других семей семья с однополыми родителями и тому подобное по этому поводу ведутся бесконечные часто нелицеприятные дебаты приверженцы строго классической формы семьи часто ссылаются на природу или биологию но они забывают что в этом вопросе природа совершенно неоднозначна если бы спросили саму природу то она могла бы дать примерно такое определение. Семья – это ассоциация индивидуумов, позволяющая наиболее эффективно вырастить молодое поколение. Точка. Не имеет значения, кем являются эти индивидуумы. Главное, что молодежь вырастает и начинает самостоятельную жизнь. Семья – это место, где происходит процесс обучения молодого поколения. Тут важно, чтобы родители были внимательны и способны обучать и защищать. В идеале дело обстоит именно так. В действительности же встречаются недостойные родители, а также избыточно опекающие своих чад. Бывает семья без отца, бывает, что до детей нет дела матери. Точно так же обстоит дело и у птиц. Для нас, носителей человеческой морали, кукушка – Это типичный пример недостойного родителя. Партнеры встречаются только для спаривания, после чего они расстаются. Самка откладывает яйцо в гнездо птиц другого вида и, совершив это преступление, исчезает. На голову приемных родителей сваливается необходимость выкармливать подкидыши, который не только не принадлежит к их виду, но и часто в четыре раза больше их самих да еще норовит избавиться от своих братьев и сестер, выталкивая их из гнезда. Но несмотря на все это инстинкт размножения заставляет приемных родителей стойко выполнять свои обязанности. Следует также отметить, что у птиц одной или близкой породы бывают случаи сознательного усыновления птенца. как видим, усыновление присуще не только людям. у некоторых видов птиц обязанности отца ограничиваются лишь оплодотворением после того как он сделал свое дело, только мать остается усиживать яйца и воспитывать потомство. чемпионами тут являются утки. у некоторых ржанкообразных все происходит наоборот как мы уже знаем, самка лишь откладывает яйца, а затем исчезает, и все семейные обязанности ложатся на самца. Например, семейство якановые, где самцы выполняют всю тяжелую работу, начиная от строительства гнезда и заканчивая высиживанием яиц, которые могут быть оплодотворены даже другими самцами. А самки икана напротив, кокетничают и спариваются с как можно большим количеством самцов, в итоге оставляя самцов в гнезде одних. Но есть птицы, которые могут служить образцом для нашего иудео-христианского общества. Это журавли, лебеди, гуси и аисты. У этих птиц оба родителя обеспечивают высиживание яиц и воспитание потомства. Правда, в том, что касается аистов, следует отметить определенные особенности в выращивании птенцов. Аисты стараются избавиться от истят, как только те начинают демонстрировать способность к самостоятельной жизни. Зато у остальных видов птенцы остаются при родителях в течение нескольких недель после первого самостоятельного полета. У гусей, стаи которых спаяны крепкими социальными связями, дело идет еще дальше. Узы между родителями и детьми остаются нерушимыми, Вплоть до окончания первой зимы, что редко встречается у животных. Для перелетных гусей такое поведение просто необходимо, так как позволяет молодым гусям познакомиться с путями миграции и местами зимовки. В течение зимы эти узы ослабевают, и с наступлением тепла взрослые гуси прогоняют свою молодежь. Но у птиц... Также встречаются общественные формы выращивания подрастающего поколения. Некоторые птицы используют групповой метод воспитания. В колониях розовых фламинго родители объединяются и занимаются кормлением и воспитанием на основе взаимопомощи. Через несколько дней после того, как птенцы вылупливаются, их собирают вместе и организуют ясли, в которых взрослым легче следить за детьми. Родители наведываются туда, чтобы покормить свое чадо, которое они находят без труда. Таким образом, мы видим, что у птиц встречаются самые разнообразные формы семьи. От одного родителя до объединения в целевые группы. Но самое поразительное заключается в том, что у птиц именно родители разрывают связи со своими детьми, указывая им, подчас в очень грубой форме, что пришло время начинать самостоятельную жизнь. Такое психологическое отлучение от груди часто происходит после того, как родители снимают с себя обязанности по кормлению птенца. И отлучение может происходить весьма агрессивно, особенно если юнец продолжает упорствовать. Кто хочет наглядно увидеть такую картину, может зайти на птичий двор. там Если отлучённый юнец не желает отставать от матери, то рискует как следует получить клювом по голове. Ни среди млекопитающих, ни среди птиц нет такого вида, в котором молодёжь оставалась бы с родителями так долго, как это происходит у людей. Может быть, у нас такая зависимость уже стала патологической? В подростковом возрасте усиливается напряженность в отношениях родителей и детей. И понятно, что в этот момент у взрослых возникает желание отлучить от груди свое юное создание. А тому, в свою очередь, хочется обрести независимость. Ни одна птица не испытывает желания выкармливать своего достигшего половой зрелости лоботряса. В раздражении человеческих родителей к своему чаду тоже есть что-то от древних времен, и это глубоко заложено в наших инстинктах. Но когда речь заходит о получении образования, родители-люди вынуждены терпеть своих великовозрастных детей, а те должны на несколько лет усмирить свою естественную склонность к самостоятельности. У животных такая ситуация, разумеется, в принципе невозможна. Все это нетрудно объяснить. Чтобы жить в нашем усложняющемся обществе, требуется обширное знание. Разрыв с семьей не способствует их получению. Но необходимо подчеркнуть, что ни одно животное не рассчитывает на то, что в старости получит помощь от своего отпрыска. У шимпанзе, продолжительность жизни которых составляет 40-50 лет, самостоятельная жизнь детенышей, начинается в возрасте 5-6 лет. Это означает, что от 10 до 15% своей жизни шимпанзе зависит от своих родителей. У серого гуся этот же показатель составляет в среднем 6-8%. А у хомо сапиенс... Он приближается к 25%, а иногда и превышает это значение. В человеческом обществе родители берут на себя социальную ответственность и воспитательные функции. Это трансформирует семью в некую искусственную конструкцию, оторванную и от физиологических реалий, и от реального состояния среды, в которой она существует. При этом семья по-прежнему объединяет людей и функционирует как убежище, внутри которого происходит формирование будущих поколений. Функции семьи вышли далеко за рамки отношений между родителями и детьми как основой семейной жизни. Круг задач, решаемых ей, гораздо шире естественного назначения. С течением времени человеческая семья стала принципиально отличаться от семьи, распространенной в животном мире. То, что для гуся или аиста остается лишь этапом в процессе его существования, звеном в ходе непрерывного воспроизводства себе подобных, то для человека превратилось в устойчивое сообщество совместно проживающих людей. В его рамках формируются жизненно необходимые межличностные связи с сопутствующими правилами и табу без которых невозможно существование современного общества. Заметьте, ласточкам, в отличие от людей, совсем не обязательно совместно отмечать Рождество.